Она достала из сумочки карамельку. — Знаете, шоколадная. — После Горького. Хорошо. Прохор рассеянно положил карамельку в рот, сказал, — ерунда. — Что? Ну, синилька, Настоящая чушь. Первый раз объелся, а под конец хворал. Тоже разная чертовщина грезилась. Бред.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 «Вот. А мертвые никогда не ходят. Ходят. Не тела, а души. Это называется метафизика. Нет-нет, виновата. Мистика. Да, кажется, мистика. А может, по-иному. Я читала Фламариона «Пожизненные призраки».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 Гости не знаю, пора уж. Не отпустите ли вы мне, Яков назарчик товару в долг тысячи на полторы на две? Куда тебе?